Глава 41. Бог любит Троицу. 2002 год. У меня все еще действует контракт с итальянским театром Рафаэлло Санцио, с которым предстоит побывать еще во многих столицах мира. Прилетел в Монреаль, где у нас несколько спектаклей на международном театральном фестивале. Позвонил Светлане, жене того самого Амара Гаджиевича. Она с дочерью Ириной провела здесь уже пять лет в ожидании гражданства. В Москве она вела банковские дела, у нее два высших образования, а здесь она никто, даже нанималась собирать какие-то картонные ящики. Но уехать было нельзя, иначе все пропадет даром, прервется срок ожидания и весь процесс приостановится. При любом упоминании о Москве Светлана плакала горькими слезами. Для нее находиться здесь, в Канаде, было то же, что и для меня. А дочь ее уже освоилась, говорит по-французски лучше, чем по-русски. «Я поражался, как здесь все серо, безлюдно, тоскливо и чуждо. Уж здесь бы я ни за что не стал жить». Много стран видел, много по ним колесил, но такой тоски, как в Канаде, не испытывал. У Светланы я познакомился с прекрасным человеком Михаилом. Когда белая армия отступала и дошла до Урала, белогвардейцам пришлось бежать в Китай. Один офицер, чья любимая осталась в мятежной России, послал висточку, в которой звал ее к себе». Несмотря на столь неспокойное время, она ее получила, и тут не стало ей покоя ни днем, ни ночью. Она обивала пороги всех контор, всех кабинетов. На дворе шел двадцатый год. Она закатывала истерики в приемных новоявленных властей и чудом добилась выезда. С величайшим трудом, пройдя все инстанции, попрощавшись навсегда с родными, она уехала в Харбин к своему любимому. Павел, так звали белого офицера, устроил ей удивительнейшую романтическую встречу, осыпав весь перрон цветами. Вскоре у них родилась дочь, которую назвали Екатериной, и прожили они в Харбине 25 лет. Екатерина выросла, и у нее родился сын, назвали его Михаилом. Но и в Харбине их застала проклятая заваруха, и, сохранив в Китае родителей, Екатерине пришлось переехать в Канаду. Он и есть тот самый Михаил, внук белогвардейского офицера и сын Екатерины Павловны. Она живет с мужем Олегом Семеновичем, сыном белогвардейского генерала. Отец Олега Семеновича был вхож в высочайшие круги Российской империи. Когда я гостил у них, Олег Семенович Вильсон показывал сохранившиеся фотографии отца. Но самым удивительным для меня было держать в руках приглашение во дворец, посланное его отцу лично императором. Он был тайным советником при дворе его императорского величества». Приглашение было написано таким слогом, что даже будь оно приглашением на казнь, было бы приятно явиться. А более всего меня поражало то обстоятельство, что Екатерина Павловна никогда в жизни не была в России, но как безупречно она говорила по-русски. Никогда в жизни не встречал человека так красиво говорящего на русском языке. Я готов был поехать в гости в другой конец Монреаля только ради того, чтобы услышать ее обращение, ее речь. Она была немногословна, но как приветливо, как гостеприимно, как же сильно чувствовалось в ней аристократическое воспитание. А послушайте людей сегодня, людей, всю жизнь живущих в русскоязычной среде, Екатерина Павловна превосходно говорит на четырех языках – французском, русском, китайском и английском. А сегодня люди и одним-то своим родным не умеют пользоваться, прибегая на каждом шагу к грязным, нецензурным выражениям. Мы с Михаилом так сдружились, что виделись практически ежедневно. По-русски он говорил с французским акцентом, и это только украшало его речь. Ему очень нравились мои афоризмы, которые он с удовольствием записывал. Миша похож на доброго-предоброго Мишку, выше среднего роста и немного, совсем немного упитанный. Это его не только не портило, напротив, делало гармоничным. Именно он подал мне идею, результатом которой стал кастинг в цирк Дюссалей». Да, это именно та самая компания, куда я уже дважды в жизни пытался попасть, но попасть туда очень нелегко. Первую попытку я предпринимал в 95 пятом году. Я находился в Нью-Йорке, на Манхэттене, на крыше знаменитых небоскребов-близнецов. С этой высоты я увидел, что одно из представительств этой компании расположилось на Манхэттене. Тогда я им оставил видеоматериалы на просмотр. Вторая же попытка была предпринята в Лос-Анджелесе, когда я жил у Арарата. Своими силами мы сняли и отправили материалы в Лас-Вегас. И вот теперь уже в их главном офисе в Монреале состоялась беседа, и на завтра мне назначили кастинг. Кастинг был несколько неординарным. Требовалось столько разнообразных талантов, словно поступаешь в театральный институт. Все, какие только есть способности, все пришлось показать. Вот где они пригодились. А все говорили, зачем тебе то, зачем тебе это. А вот, оказывается, зачем? Без не имеющих никакого отношения к моей основной профессии в кавычках способностей и навыков, меня бы вряд ли взяли. Одной гибкости для такого театра мало. Мне сказали, что информация обрабатывается компанией, и я буду уведомлен о результатах в течение одного месяца. Итак, закончив гастроли с итальянским театром, я вылетаю в Москву. А Светлана провожает меня и плачет. Как бы она хотела улететь отсюда. Ей ночами снится Россия. Но вернуться сюда она не может из-за серьезных проблем с бизнесом, спасаясь от которых пришлось бежать из россии, когда начались преследования и угрозы, ведь выделено жирным, если вы куете свое счастье, соседи не спят. Вот еще один яркий пример того, что материальное богатство таит в себе коварное свойство, и все розовые сны о том, что деньгами можно купить себе спокойствие. обманчивы. До определенной черты деньги имеют свойство освобождать человека от многого. Но кто не распознает и переступит эту черту, тот будет ими порабощен. Блажен тот, кому ведомо, где проходит эта черта. А чертой это является та планка, которую человек должен себе установить сам. Не установишь – станешь бочкой без дна. Продолжение следует.